Глава восьмая. Артиллеристы принимаются за дело серьезно. гаврош окружили, но ему не пришлось ничего рассказать. Мариус сейчас же отвел его в сторону. «Зачем ты явился сюда?» «Хм», — возразил мальчик, «а вы?» И при этом он бросил на Мариуса взгляд, в котором смешивалась свойственная ему наглость с отвагой. Его глаза казались большими против обыкновенного отгоревшего в них внутреннего огня.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 проститься с Казеттой и спасти Гавроша. Но ему пришлось удовольствоваться только половиной того, что он хотел сделать. Отправление письма и появление Фашлевана на баррикаде показались ему имеющими взаимную связь, и он, указывая на Фашлевана, спросил Гавроша, «Ты знаешь этого человека?» «Нет», — отвечал Гаврош. «Гаврош и на самом деле, как мы уже говорили, видел жана Вальжана только в потемках и не мог рассмотреть его лица». Смутные и болезненные подозрения, возникшие было в голове Мариуса, рассеялись. Знал ли он что-нибудь о политических убеждениях Фашливана? Кто знает, может быть, Фашливан — республиканец. В последнем случае участие его в битве объяснялось очень просто. Между тем Гаврош уже на другом конце баррикады кричал «Где мое ружье?». Фурфирак приказал возвратить ему ружье.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 В левом углу позади этой стены виднелась голова колонны батальона городского округа, занимающего улицу Сен-Дени. Спрятавшемуся за амбразурой Анжел расу показалось, что он слышит характерный шум, такой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью. А потом он увидел, как фейерверкер переставил прицел и слегка отклонил дуло пушки влево. Потом артиллеристы стали заряжать пушку, а фейерверкер